Глава в о с ь м а Бесхитростные старушки. — Ну что стоишь, как истукан? — прошипела вторая Фоминишна. — Ишь, веснуща ты какой! Кто тебя сюда звал? Поналетели тут, хозяйничают. Что можно было сказать на это? Даже насчет веснушек старушка была права. Они, как назло, были у Макара и на носу, и на лбу, и даже на ушах. — Извините, — пробормотал Макар и, потупившись, медленно побрел прочь. Когда виноват, не очень-то поспоришь. Может быть, и старушки рассчитывали на долгий спор или даже на расправу с Макаром. А такое его быстрое поражение было им неинтересно. Они разочарованно проводили его взглядами. — Ходят тут, ходят! — продолжала бормотать одна Фоминишна. — Дома Вова б на тебя напустить! Макар только вздохнул. Фоминишны, как конвоиры, сопровождали его. Они уже вышли на улицу, и вдруг со стороны грядок раздалось сопение и вздохи. «Неужто опять домовой?» – ахнула одна из Фоминишин. «Накликала?» «Наверное, медведь вашу морковку ест!» – злорадно подумал Макар. К его удивлению, Фоминишны оказались совсем не боязливыми, а наоборот, любопытными. Забыв про Макара, они побежали обратно на огород. Макар услышал доносящееся оттуда звяканье ведра, и журчание воды. Неужели Тетерев придумал какую-нибудь хитрость, чтобы вода сама наполняла пирамидку? Подумал он. Не домовой же в самом деле там хозяйничает. Насоваться обратно непрошенным свидетелем Макар побоялся. Нельзя же надоедать Фоминишным бесконечно. И тут он услышал пронзительный визг. — Хорь! Хорь! — вопила старушка. — Вот он! Лови! Держи! «Он у нас всех курей передавит!» И вдруг старушки умолкли. Макар осторожно выглянул из-за угла и сразу понял причину этой неожиданной тишины. Фоминишной стояли, а не м е в уставившись на удивительную картинку. У грядки стоял мальчик, который одной рукой держал страшного зверя, а другой продолжал наливать воду из ведра в пирамидку. Конечно, это был Ладошка. «Не бойтесь, бабуски!» сказал он. Это никакой не хорь, а ручной хонорик. Он курей не ест, а я вам помочь хочу. Сейчас воды налью. Мой брат ее не ч а я н н о разлил. Фоминишны по очереди хмыкнули. Хоть они были и старушки, но соображали, как все нормальные люди. Да нам воды не жалко. Без п р о с у т о нельзя по угородам шататься. Чистые медведи-шатуны. Наперебой пробормотали Фоминишны. но лица у них при этом стали добрее. Наверное, вид ладошки с к о н о р и к о м вызывал умиление. А хитрый ладошка продолжал. «Я все видел. Я хотел сразу вам все объяснить. Вы так испугали моего брата, что он теперь, наверное, заикаться будет. Представляете, захочет что-нибудь сказать, и только о и и к и к Так его никто и не поймет, потому что вы сзади напали». Макар с удивлением наблюдал эту сцену. Ну и разговорчивый оказался Ладошка, да еще и выдумывал всякую чушь. Какое заикание! Кто сзади напал? А у Ладошки, наверное, была определенная цель – завоевать расположение Фоминишин. И он продолжал щебетать. — А как отсюда к речке ходить? Я вам буду воду носить. Мне так понравилось, как Макар е д и ю Раз – и она опрокинулась. Это вы придумали такую поливалку. А я пока буду за водой ходить, вы подержите, нюка. «Он не кусатель! Он доброту чувствует! Вот видите, он на вас во все глаза смотрит!» На лица Фоминишин невозможно было смотреть без смеха. Они были абсолютно загипнотизированы, моргали глазами и смотрели на ладошку зачарованно, с открытыми ртами. Скорее всего, они просто отвыкли от детей. В поселке-то ни одного ребенка не было. о п о г у д и ты с водой! Успеется!» махнула рукой первая Фоминишна. Раз ты такой добрый парнишечка, тебя угостить следует. Старушки аккуратно забрали у ладошки ведро, поставили на тропинку рядом с пирамидкой, взяли ладошку за руки и повели его в дом. Хитрый ладошка подмигнул Макару, выглядывающему из-за угла, и кивком позвал его за собой. — вот и мой брат! Он вас так испугался, что не успел далеко у б е ж а т ь Наверное, у него ноги отнялись от страха! — воскликнул он. «Неужто мы такие страшные?» — удивились Фоминишны. «Так детишек напугать!» «Нет, вы не с т р а с т н ы успокоил их ладошка. «Это мы пугливые! Мы же здесь впервые, ничего не знаем! Вам стоит палкой взмахнуть, и у нас дуса в пятки!» «Но раз не страшные, зови тогда и брата своего! Нечего нас бояться!» На широком крыльце дома ф о м и н и ш и н стоял дощатый стол. и на нем, как в сказке, стали появляться мед в сотах, орешки, ягоды. Макар понял, что теперь Ладошка замолчит, потому что рот его заполнится всеми этими вкусностями. Но это и хорошо, пришло время для серьезных вопросов. «Кушайте, деточки, кушайте!» Наперебой приговаривали Фоминишны. Они уже и Макара готовы были считать деточкой, так умилил их Ладошка. «А может, и хорек ваш чего съест?» Нюк из вежливости съел две черничины. «Надо же!» — удивилась одна старушка. «Зверек, а н е м я с о ни рыбы не просит!» «Как бакинсик!» — хихикнул ладошка. «Нюк у нас вегетарианец!» Старушки засмеялись. «Это Святогорту? Чудной он у нас! Лет пять, почитай, уже там живет, а так и не привык к нашей жизни! По-своему живет, с нами не водится!» «С ним и не поговоришь по-людски. Все н о р у в и т ь нас старух жизни учить. А куда нас уже учить?» «А он разве приезжий?» Удивился Макар. «Приезжий, приезжий, ученый человек!» Ответила вторая Фоминишна. «К нам сюда испокон века ученые приезжали. Вот и с в я т у г о р в какой-то ученой академии работал, а потом к нам сюда б а к и н щ и к о м приехал. У нас такое всегда было!» Для умных людей наши места хороши. Видно, д у м а ю т с я им тут спокойно. Как тут было не приступить к самым важным вопросам? «Как Тетерев?» – спросил Макар. «Вы уж и про Иван Палыча знаете!» – удивилась первая Фоминишна. «Жнаем!» – пробормотал ладошка с набитым медовыми сотами ртом. «Он у вас жил!» «Но жил-то он не у нас, а у наших бабки с дедом!» засмеялась старая Фоминишна. «А нас тогда еще на свете не было!» «Ничего у них не получится разведать!» вздохнул Макар. «Раз их еще и на свете не было, что они могут знать? Разве что про пирамидку-поливалку!» Но тут он услышал такое, что даже в самом деле икнул. Вполне ведь можно было получить заикание не от испуга, а от неожиданной информации. «Очень наша бабка Иван Павловича уважала!» Сказала вторая Фоминишна. А мы только и знаем, что хороший человек был. Вот бабки перевернуты й Бакин для полива приспособил. Мы еще малые были, не могли ей помогать. А о н а уж больная лежала, все нам говорила. Заберите из Бакина Иван Павловича все, заберите. А что там забирать, воду что ли? И старушка засмеялась. «Ты почему меду не ешь?» Спросила она Макара. «Вон, братишка твой, как уминает, молодец!» Но Макару было не до меда. Он выплюнул на ладошку, конечно, не на брата, а на свою ладонь, кусок непрожеванных медовых сот и уставился на старушек. Такой б е з х и т р о с т н о с т и ему еще не приходилось встречать. «Если сказано, заберите из Бакина что-то, а там ничего нет...» то должна же возникнуть в голове хоть какая-то загадка. Мозг Макара был настроен именно на разгадывание подобных загадок.